Глава 13. Три шага, которые надо сделать до того, как вы начнете бизнес. Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь. Уоррен Баффет. Подведем итоги. Вам надо сделать три шага до того, как вы начнете новый бизнес. Первый шаг. О нем мы уже говорили. Надо работать и понемногу откладывать, при этом никогда не брать в долг больше той суммы, которую вы накопили. Второй шаг. Научитесь переключать финансовую программу до того, как возьмете кредит или деньги в долг. Найдите наставника, пусть он научит вас этому. Ходите на тренинги и учитесь переключать финансовую программу, измените свое сознание и поднимитесь на новый уровень. Граница ваших достижений определяется уровнем вашего понимания. Человек никогда не сможет добиться больше того, что умеет и понимает. Третий шаг. Прежде чем начинать бизнес, вкладывайте время в его изучение. Вам надо накопить опыт в этой сфере. Чем больше опыта, тем меньше шансов потерпеть крах. Минимальный срок – 12 месяцев. Если у вас будет опыт более трех лет, вы практически обезопасите себя от банкротства. Где же находится зона безопасности? Она находится в той сфере, которую вы знаете и понимаете, в которой у вас есть опыт и навыки. Но есть одна проблема. Ваши мечты и цели находятся за пределами зоны безопасности. Но стоит вам выйти за ее границы, как тут же возникают риски. За пределами зоны безопасности начинается зона риска. Здесь шансы оказаться в долгах и прийти к банкротству резко возрастают, поэтому многие люди попадают в долговую яму и ломаются. Какой же выход? Найдите себе наставника и учитесь у него. Найдите человека, в зоне безопасности которого находятся ваши цели и мечты. Он сможет повлиять на вас и на вашу финансовую программу. Это самый короткий путь. Учитесь у экспертов и профессионалов. Учитесь у тех, кто сам живет так, как обучает. Учитесь у тех, кто живет так, как вы мечтаете жить. Учитесь или работаете в той сфере, в которой хотите открыть бизнес. Вложите время в изучение всех тонкостей этого дела. Убедитесь, что это именно то занятие, которому вы хотите посвятить всю свою жизнь. Потерянные дни и годы вы потом не вернете. Предположим, что я проработал в авиакомпании 5 лет и дошел до должности управляющего. В этом случае я без всякого риска могу заняться авиаперевозками. Если вы хотите открыть кафе, устроитесь на работу в какое-нибудь предприятие общественного питания официантом и постепенно дойдите до уровня администратора. Проработав в этом заведении три года и накопив опыт, вы можете спокойно открывать бизнес в этой сфере, потому что будете застрахованы от краха. Если вы хотите открыть швейный цех, устроитесь на работу в какой-нибудь цех. Поднимитесь до уровня управляющего, а потом начинайте швейный бизнес. Не подходите к этому шагу формально и не пытайтесь открывать цех, проработав на швейном предприятии охранником. Вам надо досконально изучить то направление, которым вы хотите заниматься и накопить опыт в конкретной сфере. Так вы сможете избежать ошибок и быстрее добиться успеха. Все, что я вам рассказываю, является составной частью технологии достижения успеха. Сделав эти шаги до того, как начать бизнес, вы сможете добиться успеха. Одна из основных причин появления долгов – отсутствие практического опыта в той сфере, в которой вы открываете бизнес. Сами по себе долги не появляются, к ним приводят необдуманные поступки и скоропалительные решения. Иногда меня просят дать один-два совета, которые помогут исправить ситуацию и расплатиться с долгами. Я отвечаю, что это невозможно. Потому что это все равно, что попытаться заставить старую модель сотового телефона работать так же, как работает последняя версия айфона. Это просто нереально. Чтобы создать новую модель телефона, Сотни людей работают не покладая рук в течение нескольких месяцев, а иногда и лет. Так и здесь разные финансовые программы — это разные мощности. Нельзя заставить менее мощную программу работать так же, как работает более мощная. Для того, чтобы изменить сознание и научиться переключать финансовую программу, необходимо время, и ускорить этот процесс не получится. Невозможно заставить реку увеличить скорость своего течения, но можно найти подходящую лодку, чтобы плыть быстрее. Найдите наставника и учитесь. Это самый короткий путь к достижению результата. Генри Форд Генри Форда на начальном этапе его карьеры можно было назвать неудачником. Его бизнес трижды терпел крах. Отец Форда желал видеть сына фермером. Но после смерти матери, в возрасте 16 лет, Генри покинул отчий дом и стал учеником машиниста. В 28 мистер Форд стал инженером в компании Томаса Эдисона и под его началом проводил эксперименты с бензиновыми двигателями. Работа с известным изобретателем позволила ему накопить бесценный опыт, который пригодился ему в будущем. В 1896 году, в возрасте 36 лет, Генри создал первую фирму по производству автомобилей Detroit Automobile Company, признанную за долгов банкротом два года спустя. Вторая компания, Henry Ford Company, также не принесла своему основателю больших прибылей. В результате конфликта с партнерами его выбросили на улицу с девятью сотнями долларов в кармане. Носившую его имя корпорацию переименовали в «Кадиллок». Тем не менее, менять сферу деятельности он не стал, а снова занялся производством автомобилей. Тем более, что знания он приобрел в этом деле огромные, а опыт в бизнесе играет первостепенную роль. Третий бизнес-проект Форда был назван «Форд Малкомсон». Начало было многообещающим, но, несмотря на все усилия, эта компания также оказалась на грани банкротства, когда Генри не смог оплатить услуги поставщиков. Судебные тяжбы нависли над ним, и если бы не партнер Форда, мистер Малкомсон, убедивший братьев Додж инвестировать в фирму, Генри снова не смог бы платить по счетам и был бы вынужден объявить о банкротстве. Профинансированная компания была переименована Ford Motor Company и, наконец, сделала Форда богатым. Сегодня имя Форда ассоциируется с недорогими автомобилями для широких масс, высокотехнологичным конвейером, высокими зарплатами рабочих, призванными привлекать таланты и сократить текучку сотрудников, а также из пятидневной рабочей неделей.